Глава 19. Прошло больше часа, а Лат Галень все еще не выдал доспехи. Командующий злорадно едва сдерживал свой праведный гнев, размышляя, не нашли ли уже горожане и не замыслили каким-то образом использовать их магию против него. Если так, то они совершают страшную ошибку. Доспехи никогда не подчинятся им, а если на лата надавить... Они наверняка ударят по непрошенным исследователям. Нет. Наследство Бартука принадлежит ему и только ему. Угрозу свою генерал выполнял, орда демонов продолжала натиск на стены. Землю близлат галейна усеивали не только изувеченные останки павших в стычке перед воротами, но и тела упавших с укреплений. Демоны-лучники превзошли меткостью даже тех, Читала они теперь занимали. Кроме того, шесть поставленных в ряд катапульт учиняли хаос в самом городе. А защищенным демоническим колдовством осадным машинам ответный огонь Латгалейна вреда причинить не мог. Военачальник наблюдал, как ближайшая катапульта готовит очередной огненный подарок населению. Генерал приберегал эти орудия как раз на такой случай показать неприятелю, что противник не собирается давать ему передышки. Нет, либо они высылают ему то, что он требует, либо даже высокие стены их не спасут. Неужели он позволит таким смешным преградам остановить его в самом конце? А конец уже очень близок. Командующий решил, что время латгалейно вышло. Пусть катапульты выстрелят, а потом он прикажет своему войску ударить в полную силу. Люди в городе думают, что их ворота устоят против захватчиков, но они недооценивают мощь демонов. Его армии ничего не стоит снести преграду на входе в город. А там уж начнется кровавый день смерти, день падения Ладгалейна, о котором еще долгие годы люди других королевств будут рассказывать лишь шепотом. И снова доспехи кровавого полководца отбросит тень страха на весь мир. Внезапно с злорадной напрягся, какая-то тяжесть навалилась на него. Он быстро обернулся, уверенный, что увидит кого-то, приближающегося с тыла. На дюной показался знакомый силуэт. По песку шагал Ксазакс. То, что демон осмелился показаться так близко к Ладгалейну средь бела дня, поразило генерала пока он не заметил, кто идет рядом с чудовищным насекомым. «Доспехи!» – почти благоговейно прошептал он. Забыв о своих солдатах-демонов, забыв о лат злорадный рванулся к приближающейся паре. Это была самая восхитительная секунда в его жизни. Доспехи Бартука шли к нему. Величайшая мечта наконец-то сбывалась. Почему Простак, укравший Лата из гробницы, Все еще жив, сказать мог только Ксазакс. Злорадного поразило, что Богомол позволил этому человеку прожить так долго. Наверное, Ксазакс просто не захотел брать на себя заботу о доставке доспехов и велел этому дураку нести их на себе. Что ж, по крайней мере, генерал может даровать этому идиоту, напялившему то, что ему не принадлежит, относительно быструю и безболезненную смерть. «Какую добычу ты принес, друг мой?» Богомол, кажется, был весьма доволен собой. «Подарок, доказывающий, что намерение этого подстать полководцу. Это дарит тебе Норик Вижеран, наемник, расхититель гробниц, ныне хозяин достославных доспехов Бартука». «Наемник и расхититель гробниц», — кмыкнул злорадный. «Возможно, я найму тебя по специальности. Конечно же, я должен поздравить тебя с тем, что ты принес мне, наконец, последнюю ступень в моем восхождении к славе». «Ты... ты хочешь эти доспехи?» Слова идиота звучали недоверчиво, словно он, таскавший латы так долго, так и не смог постичь их величие, разобраться в их силе. «Ну, конечно, только их ничего больше». Командующий похлопал по своему шлему и увидел, что Норик Вижеран внезапно осознал связь между ними. — Я командующий Августа Злорадный, выходец из западных пределов, земель, которые тебе, думаются, знакомы. Как видишь, я нашу шлем, утерянный в те времена, когда голову Бартука отделили от его тела глупцы, по чистой случайности сумевшие убить его. Боясь. И совершенно правильно. Их огромные силы. Они спрятали тело и голову в разных частях света. Где, как они думали, никто не сможет найти их. Они ошиблись, пробормотал наемник. Конечно, дух кровавого полководца не уничтожить. Он ждал тех, час связь с ним разбудит его жизненные силы и поведет его к новым горизонтам. Что ты имеешь в виду? Злорадный вздохнул. Он полагал, что убьет дурака сразу, но на душе командующего было так легко, что он решил по крайней мере объяснить то, что этот Норик, очевидно, совершенно не понимал. Подняв руку, генерал Злорадный осторожно снял шлем. Когда тот покинул его голову, он ощутил легкую потерю, но заверил себя, что скоро шлем снова вернется на место». Я не знал его секрета, но теперь знаю, ибо сам артефакт раскрыл его мне. Даже ты, полагаю, не знаешь всей правды, друг Ксазакс. Богомол отвесил шутовской поклон. Этот будет счастлив, если его просветят, полководец. И просветят, и будешь, — он усмехнулся Норику. Держу пари в той гробнице, многие умерли, прежде чем ты пришел туда, а? Вижеран помрачнел. Слишком многие, и некоторые из них были моими друзьями. Ты скоро присоединишься к ним, не бойся. Облаченный в черный панцирь офицер протянул шлем Норику, позволяя рассмотреть получше. Полагаясь со склепом, где хранилась голова полководца, было то же самое. Одна и та же участь ждала всех мелких расхитителей гробниц, пока не появился один с особой Врожденный чертой, давший ему преимущество. Руки злорадного внезапно затряслись мелкой дрожью. Быстро, но как будто небрежно, он снова водрузил на себя шлем. И облегчение окатило его, хотя ни солдат, ни демон, кажется, ничего не заметили. «Догадываешься, что у тебя и у него может быть общего?» «Проклятая жизнь?» «Более внушительное наследство?» «Во обоих течет кровь величия, хотя и несколько разбавленная». От такого объяснения Норик только нахмурился. «Он и я. Родственники?» «Да, хотя в его случае родословное даже пожиже. Это дало ему право взять шлем, но он оказался слишком слаб, чтобы быть полезным, поэтому погиб. С его смертью шлем вновь задремал, ожидая кого-то более ценного». Командующий гордо постучал себя в грудь. И, наконец, нашел меня, как видишь». «И в тебе течет та же кровь?» «Конечно. Но только куда более чистая, чем у того дурака. И не сомневаюсь, куда более чистая, чем твоя. Да, но реквежеран, можно сказать, что ты и я, и тот, кто обнаружил голову и шлем, кузены. Дальние, конечно». «Но кто?» «Глаза солдата расширились». Перед ними, наконец, забрежил свет истины. Это невозможно. Сазакс ничего не сказал, но он, очевидно, ничего еще не понял. Демоны не всегда постигают человеческие браки и их последствия. Сам процесс спаривания кое-кому из их породы действительно известен. Вынашивают детеныши они после этого быстро. Но плодятся эти создания как животные, безо всякой заботы о родстве. «О да, кузен», – широко улыбнулся злорадный, – «мы – потомки самого великого и благородного Бартука». Явно впечатленный, богомол щелкнул жвалами. Он был очень доволен собой и нахваливал сам себя за правильный выбор и присоединение к Августу Злорадному. Что до Норика, он не был обрадован подобным открытием, словно как большинство смертных не осознавал, что едва не совершил Бартук. Сколько людей заслужили уважение и страх не только тех, кто их окружает, но даже небес и преисподней. Это немного разочаровало генерала, поскольку, как он и сказал, они двое были как-никак братьями. Но поскольку жить Норику оставалось всего несколько секунд, разочарование было не так уж велико. Дурак всегда остается дураком, пусть он и дальний родственник. «Кровь взывает крови», — пробормотал Норик, не отрывая взгляда от песка. «Кровь в крови», — она сказала. «Точно. Вот почему доспехи, благодаря тебе, сумели действовать так, как не могли много столетий. В них дремала великая сила, но сила безжизненная. В тебе текут соки, высекшие искру из колдовства. Это словно две половинки, разделенные на долгое время» которые вновь соединились, чтобы создать целое. Кровь Бартука. Август злорадный прикусил губу. Да, это мы уже выяснили. Кстати, ты произнес она. Моя Галеона, что ли? Колдунья, полководец, вставил Ксазекс. Ныне покойная. Он поднял одну из серповидных конечностей, демонстрируя причину гибели Галеоны. А что до ведьмы, ее тоже больше нет. Жаль, но, полагаю, это все равно бы случилось. удощавому командующему что-то пришло в голову. Извини-ка, я на секунду. Он повернулся туда, где его адские воины атаковали Ладгалейн, высматривая демона, носящего лицо Закка. Вдалеке упырь внезапно оторвался от своей работы у передней катапульты, и опрометью бросился к злорадному. Приблизившись к командующему, он упал на одно колено. «Да, полководец». Тут фальшивый Зака изумленно выдохнул, заметив Норика и доспехи. «Ваши... ваши приказания... Город больше не нужен. Делайте с ним что хотите». Свирепый оскал жестоко исказил лицо мужчины. «Вы так милостивы, полководец». Командующий злорадный кивнул, и мановением руки отпустил его. «Иди. Пусть никто не останется в живых. Да послужит Ладгалейн примером любому другому королевству. Любой другой силе, замыслившей пойти против меня». Существо с лицом Заку прочь, подпрыгивая на ходу от нетерпения передать приказ остальным. Орда разорвет город, покончив со всем, что шевелится – Это немного примирит полководца с тем, что случилось в Вижуне. Вижун. Грудь злорадного бурно вздымалась от предвкушения. Теперь, когда у него есть доспехи, даже Кишистан, легендарный оплот вижире падет перед ним. Рука огладила лесу, искрещенные мечи на грудной пластине. Давным-давно, когда он зарезал родного отца и сжег дотла дом, который никогда не признавал его, Августа злорадный решил носить герб семьи на своих доспехах, чтобы напоминать самому себе, что он всегда способен получить то, что хочет. Однако сейчас пришло время поменять этот символ на кое-что получше. На кровавые латы Бартука. Он снова повернулся к Сазексу и наемнику. Ну что ж, начнем? Сазекс подтолкнул Норика вперед. Человек споткнулся потом осмелился взглянуть на демона. Мнение злорадного о своем дальнем родиче слегка изменилось. По крайней мере, у фигляра крепкие нервы. Но горькие слова, слетевшие из губ Норика, совершенно не понравились новому полководцу. «Я не могу отдать их тебе». «Что ты хочешь этим сказать?» «Они не снимутся». Я пытался снова и снова, но они не снимались, даже сапоги. Я совершенно не контролирую доспехи. Я думал, что могу, но это все были их штучки. Сплошной обман. Что мне делать, куда мне идти, решают всегда они. Его трагедия явно позабавила командующего злорадного. Звучит как анекдот. В этом есть хоть доля правды, Ксазакс? Этот должен сказать, что дурень говорит правду, полководец. Он не мог даже пошевелиться, чтобы спасти колдунью. «Очаровательно. Значит, проблему не так уж трудно решить». Он поднял руку, указывая на Норика. «Ведь в моем подчинении великая сила». Заклинание, выплывшее из чужой памяти, могло бы засушить солдата внутри доспехов, оставив лишь ломкую оболочку, которую легко вытряхнуть. Бартук не распользовался им во время своего правления и всегда весьма успешно. Вежеран стоял, выпучив глаза, но целехенький. Он выглядел так, будто действительно приготовился к смерти, и это делало провал столь сильного заклинания еще более загадочным. Ксазекс предположил о причине неудачи: Твое заклинание окружает все тело, полководец. Возможно, доспехи воспринимает его как нападение на себя. «Это мысль. Значит, мы просто попробуем индивидуальный подход». Он простер руку, и в ней появился колдовской клинок. «Обезглавим его и разорвем связь с доспехами. Им нужен живой хозяин, а не труп». Приближаясь, генерал заметил, как борется наемник в доспехах, отчаянно пытаясь заставить их двигаться. Злорадный воспринял бездействие лад-бартука, Как признак того, что на этот раз он выбрал правильный метод. Один быстрый удар – и все. В некотором смысле Вижеран может считать, что ему оказывают честь. Разве много людей великий полководец зарубил собственноручно? Возможно, злорадный сохранит его голову, как трофей. Напоминание об этом чудесном дне. «Я всегда буду помнить тебя, Норик мой кузен. Помнить все, что ты дал мне». Командующий Августо Злорадный занес черный меч, целясь точно в шею своей жертвы. Да, один быстрый удар, куда элегантней, чем рубить до тех пор, пока голова не упадет. Улыбаясь, он нанес смертельный удар. Натолкнувшийся на совершенно такой же клинок, выросший в левой руке Норика. «Именем ада, что это?» Наемник выглядел столь же пораженным, как и сам злорадный. Позади Норика Вежерана чудовищный демон трещал и щелкал, не скрывая испуга. Норик, или, скорее, доспехи, принял боевую стойку, второй эбеневый меч изготовился к атаке на генерала. Лицо солдата выражало смущение и потрясение одновременно. После секундного замешательства он даже дерзнул заговорить со злорадным. Я полагаю, они не думают, что ты для них правильный выбор, генерал. Полагаю, мы вынуждены будем сражаться. Из-за них, и из за них. Я сожалею, правда сожалею». Злорадный подавил нарастающий гнев. Теперь ему становилось все труднее обуздывать свой темперамент. Он ответил как можно холоднее. «Значит, будем сражаться, но Вижеран. И когда я заполучу доспехи...» победа покажется мне после боя лишь слаще. И он сделал выпад. Ксазакс опасался, что совершил ужасную ошибку. Сейчас перед ним стояли два смертных, одетые в части доспехов Бартука. Два смертных, способные в некоторой степени владеть древней магией полководца. Богомол держался злорадного, который до сих пор казался предопределенным преемником. Панцирь доспехов, однако, явно видел отличие, решив защищать своего невольного хозяина. Демону пришлось немало потрудиться, чтобы убедить своего адского властелина Белиала пожертвовать столькими своими подданными. Белиал согласился лишь потому, что тоже считал, что новый Бартук сможет дать ему не только оружие против соперников, но и возможность возвращения в мир первичного зла. Если Ксазекс ошибся, если Норику Вижерану каким-то образом удастся победить, дело повернется так, словно подчиненный Белиала полностью провалил предприятие. А Белиал не терпит некомпетентных слуг. И теперь, наблюдая за двумя людьми, готовыми к бою, он чувствовал, что доспехи одурачили его. Они покорно пошли за ним, словно желая воссоединиться со шлемом, и согласные с мотивами демона. Однако теперь Богомол был уверен, что они искали лишь шлем, не более. Они должны были знать, что это Ксазакс вызвал водяное чудовище в мир смертных, что это он после допроса умирающего моряка послал монстра в атаку на корабль. Тогда Ксазакс считал, что может ускорить дело, забрать доспехи еще до того, как они даже достигнут суши. Галеона указала очень приблизительное место, где можно будет найти Норика Вежерана. А ведь адской твари так просто разбить в щепки непрочное суденышко, потом сорвать доспехи с тела мертвеца. Только... Только Лата не просто дали отпор морскому Титану, но и уничтожили демона без видимых усилий. Результат оказался столь поразительным, что Ксазакс в панике бежал. Он и не ожидал что магическая броня проявит столь ошеломительную силу. Богомул сверил взглядом в спину наемника, решая для себя важный вопрос. Стань злорадный полководцем, к Сазексу будет, что показать своему хозяину, союзника, с которым можно сокрушить Азмадана, а то и, если необходимо, троих. Если же носителем станет Норик Вижеран, Белиал явно не выразит удовольствия. А когда хозяин недоволен, те, кто разочаровал его, дорого расплачиваются за это. Демон поднял смертоносное жало лапы серпа, выжидая благоприятного момента. В пылу битвы потребуется всего лишь один удар. Пусть генерал жалуется на потерю славы. Он скоро снова придет в благожелательное расположение духа. А потом они вернутся к уничтожению Ладгалейна, а затем затем и всего остального царства смертных. Норик не чувствовал ни капли уверенности, пытаясь противостоять командующему злорадному. Пусть его слова о нежелании доспехов расставаться с ним и были правдой, это не означало, что он верил в способность магических лад победить офицеров в шлеме. Честно говоря, злорадный выглядел так, словно связь между ним и шлемом была намного прочнее, чем сомнительный альянс Норика с панцирем. Злорадный не только разделял знания и умения кровавого полководца, но обладал и собственными отнюдь немалыми способностями. В сочетании с тем, что предлагал ему шлем, даже доспехи, вероятно, не выстоят долго против опытного и защищенного магией командира. Генерал наступал с такой яростью, что доспехам пришлось пятиться, чтобы спасти Норика. Снова и снова сталкивались волшебные клинки, каждый раз выбрасывая в воздух снопы пламени. Если бы они дрались не в песчаной пустыне, вокруг уже давно начался бы пожар. Норик больше всего боялся, что случайная искра запутается в его волосах или попадет в глаз. Плохо уже то, что он вовлечен в безнадежную битву, лишенный выбора – защищаться или нападать. К тому же солдат быстро увидел, что в знаниях доспехов о фехтовании имеются существенные пробелы. Конечно, они отражали выпады злорадного, но Норик заметил, по крайней мере, одну упущенную генералом возможность покончить с соперником. Неужели кровавый полководец не умел толково управляться с клинком? «Немного похоже на драку с самим собой, а?» Усмехнулся противник, Августос Злорадный явно наслаждался поединком и был уверен в победе. Норик ничего не ответил: если уж ему сождено погибнуть, пусть тому виной будет его слабость, а не ошибка заколдованного панциря. Меч злорадного просвистел в дюйме от головы солдата. Норик выругался и тихо прошипел доспехом. Если вы не способны на большее, главенствовать должен я. Ты правда так думаешь? Отпарировал командующий, битва больше не развлекала его. Думаешь, простак вроде тебя достоин носить титул и получить великое наследство? И броне пришлось отражать серию быстрых, как молнии ударов злорадного. Норик безмолвно проклял исключительный слух генерала. Командующий счел, что наемник насмехается над ним. Он служил под командой многих опытных офицеров, Сражался со многими талантливыми неприятелями, но Норик не мог припомнить никого с такой способностью приспосабливаться, как Августа злорадный. Только то, что генерал применял умения Бартука наравне со своими, позволяло доспехам предугадывать большинство его движений. Но и при этом, если бы не дополнительная защита брони, Норик был бы уже дважды мертв. Твое счастье, что колдовство оберегает тебя. — сказал ловкий командир, на миг отступая. — Иначе мы бы уже покончили с нашим маленьким дельцем. Но если бы я умер слишком быстро, это означало лишь что что доспехи не такие уж особенные. Злорадный хихикнул. — Воистину, все-таки ты кое-что соображаешь. Посмотрим, как они будут выглядеть, рассыпавшись на песке. И он ударил снова, обводя защиту Норика дважды нагрудник Бартука едва не подвел солдата. Норик стиснул зубы. Древний полководец был хорошим фехтовальщиком, но приемы его оставались приемами Вежири. После стольких лет в компании с Фаустином, который умел держать в руках меч, несмотря на то, что был магом, ветеран знал больше о преимуществах и недостатках их боевого стиля, чем даже сам командующий. Злорадный явно считал, что слияние его мастерства с умениями Бартука родило еще лучший сплав, и все же, если бы Норик сражался сам, он бы имел возможность угрожать жизни Злорадного как минимум дважды. Внезапно он вскрикнул. Правое ухо словно охватило пламя. Удар командующего Злорадного наконец-то достиг цели, хотя и вскользь. К несчастью, магический меч даже так наносил мучительные раны. Ухо сильно пульсировало, однако Норик, слава богам, мог слышать им. И все же, еще один такой удар. Если бы только он мог вступить в бой сам, если бы только доспехи сумели понять, что его шансы выше, он знал слабости западного стиля генерала, он знал несколько фокусов, о которых командующий в шлеме наверняка не осведомлен. Будучи наемником, он собирал подобные трюки, пополняя ими обычный арсенал приемов. И они уже не раз спасали бывалого бойца. «Позволь мне драться, или, по крайней мере, позвольте драться наравне с вами». Доспехи игнорировали его. Они отразили последнюю атаку злорадного и попытались перейти в нападение, немедленно узнанное солдатом. Фустин изредка упражнялся с мечом, Однако Норик также был в курсе, что люди в искушены и в парировании этих ударов. И секундой позже злорадный подтвердил это, не позволив доспехам добиться успеха. До сих пор командующий вел бой, как хотелось ему. Долго так продолжаться не могло. Панцер Бартука, может и ценит Норика как простого покладистого хозяина. Но если он будет продолжать драться так же, как сейчас то вскоре и доспехи, и их панцирь падут перед мощью командующего злорадного и его волшебного шлема. Погруженный в мрачные мысли, Норик едва не пропустил выпад противника, направленный ему прямо в лицо. Ветеран немедленно вскинул меч, в последний момент успев оттолкнуть клинок злорадного. Если бы ему это не удалось, оружие генерала вонзилось бы в переносицу, пробило череп и вышло с другой стороны. И тут до Норика дошло, что он, он сам, а не доспехи, только что парировал смертельный удар. Времени обдумывать внезапную перемену не было. Злорадный не мешкал. Предполагаемый будущий полководец снова и снова наседал на Норика, вынуждая его пятиться в направлении наблюдающего Ксазакса. И все же, несмотря на шаткость положения, Надежда Норика возродилась. Если он погибнет, он погибнет как человек, а не как игрушка доспехов. Августов Злорадный попытался провести новую серию ударов. Наемник сталкивался с подобным в одном из первых своих походов. Прием требовал мастерства и умения и зачастую приносил победу. Но взявший бой в свои руки Норик знал, как обратить преимущество соперника в свое преимущество. «Что?» – злорадный разинул рот, приводя в восторг Норика Вежерана. Его внезапная контратака на удар генерала, который должен был заставить ветерана отступить или и вовсе лишить его головы, едва не обернулась смертельной для самого командующего. Не теряя времени, Норик хотел оттолкнуть генерала, чтобы тот споткнулся или лучше упал, но в последний момент Злорадному удалось вновь поставить дуэль в патовую ситуацию. Что ж, выдохнул человек в шлеме, кажется, доспехи способны учиться. Я не ожидал, что они знают последнее движение. Норик не стал сообщать ему правду: он должен использовать любое, пусть даже маленькое преимущество. И все же он не смог сдержать угрюмые улыбки, на миг мелькнувший на его усталом лице. «Ты улыбаешься? Думаешь, одного-двух новых фокусов достаточно? Сейчас поглядим, как вы с броней преуспеете, если мы немного изменим правила». Свободная рука злорадного резко взлетела, и перед глазами Норика взорвалась ослепительная вспышка. Он отшатнулся, ухитрившись пару раз парировать удары генерала. А потом чудовищная сила вырвала у него меч. Норик отступил, нога его повернулась, и он рухнул на песок. Глаза его застилала пелена коварного заклинания злорадного, но упавший боец увидел нависшую над ним темную фигуру торжествующего противника. В Каждой руке командующий злорадный сжимал по черному мечу. «Бой окончен. Скажу тебе, ты неплохо дрался, кузен. Мне даже показалось, что в конце ты проявил чуть больше пыла». Словно сам присоединился к дуэли. Ты решил, что если станешь сотрудничать с доспехами, это тебя спасет? Мысль хорошая, только вот пришла она к тебе слишком поздно. Не теряй времени, — выпалил Ксазекс откуда-то из-за спины Норика. Бей, бей. Не обращая внимания на демона, злорадный взвесил в руках оба меча, восхищаясь ими. Отличные оба. Я могу владеть ими без страха, что они не подчинятся мне. Кстати, забавно, что твой все еще существует. Я думал, он исчезнет тотчас же, едва выпав у тебя из рук. Но полагаю, поскольку я тут же подхватил его, все изменилось. Колдовство Бартука полно сюрпризов, не так ли? Все еще пытаясь проморгаться, Норик вдруг почувствовал покалывание в левой руке. Он знал это ощущение. Он уже испытывал его раньше. Лата что-то затеяли. Но что именно, боец не знал. Нет, знал. Знание наполнило голову Норика, неожиданно позволив ему понять не только роль магических доспехов, но и роль человека в них. Чтобы все удалось, они должны действовать вместе и слаженно. Поодиночке успеха тут не добиться. Норик подавил усмешку. Вместо этого он удовлетворился ответом противнику. Да, именно так. Левая перчатка засветилась. Выругавшись, командующий отбросил свой клинок и вскинул руку навстречу жадной тени. Из его рта летели древние слова, слова Вижири. От пальцев потянулись зеленые лучи, вгрызаясь в свою очередь в тень. И когда внимание злорадного сосредоточилось на новой опасности, Норик прыгнул на него, именно так хотели доспехи, а когда тень растаяла, под напором заклинания командующего, Норик уже обхватил злорадного, вынуждая сойтись в рукопашной. На таком близком расстоянии никто из них не решился бы воспользоваться колдовством бартука. Бой начался снова, генерал, пробормотал Норик в первый раз, чувствуя, что он, а не кто-то другой владеет ситуацией. В конце концов, у него и у доспехов общая цель – победа над нечестивым врагом. Возбуждение наполнило усилившего хватку солдата, словно злорадный уже лежал мертвым у его ног. То, что новообретенные цели устремленность и уверенность могут исходить не от него, а из какого-то другого источника, бывалому бойцу в голову не приходило. Не сообразил Норик и то, что, уничтожив противника в кроваво-красном шлеме, он тем самым обрекает себя на судьбу, давно уже уготовленную ему доспехами Бартука. Ксазакс ошеломленно наблюдал за неожиданным поворотом событий. Смена течения битвы даже его застала врасплох. И теперь смертный, которого он решил поддерживать, рисковал потерпеть поражение. Ксазакс же рисковать не мог. Дуэль обязана завершиться победой злорадного, и демон должен позаботиться об этом. И гигантский богомол приготовился ударить.